Глава 51. Надеюсь, ты поняла, что, как я уже объяснял, без укрытых в храме ветров формул бессмысленно пытаться создать такой вид магии. Даже в простейшей форме ключа, не говоря уж об исповеднике. Мы говорим об очень опасных вещах, нельзя относиться к ним легкомысленно, без необходимых компонентов Попытка совершенно точно будет неудачной, а может и смертельной. Я могу понять, почему это не сработает без всех нужных компонентов, но почему даже попытка создать ключ настолько рискованна? С мрачным выражением лица Мерит поднял кулак, показывая где перстень на руке. В центре перстня была вырезана благодать. Узор благодати был настолько глубоко впечатан в кольцо, что им можно было ставить печать на сургуче, которым были запечатаны полученные барахом бумаги. «Пусть ты не одаренная, ты должна знать, сколь сильна благодать, когда она используется одаренными». Магда знала, благодать олицетворяла мир живых и мир мёртвых, связанные магией и сотворением. Внешний круг символизировал начало бесконечности мира духов. В круг был вписан квадрат, его углы касались круга. Внутри квадрата был еще один круг, касающийся середин сторон квадрата. Область между этими двумя кругами и квадратом представляла мир жизни. Внутренний круг был началом жизни, а внешний – концом. Где души пересекали завесу в бесконечность подземного мира. Остроконечная звезда внутри меньшего круга олицетворяла свет Создателя. Линии, выходящие из концов этой звезды, шли за пределы внутреннего круга, квадрата и пересекали внешний круг, который символизировал завесу мира мёртвых. Линии, исходящие от света, представляли искру дара, присутствующую в каждом сорождении на протяжении всей жизни и даже после смерти. Магда представляла, что эти лучи, эти линии дара, позволяли Исидоре, живой одаренной, говорящей с духами, связываться с миром духов за завесой. Одаренные изображали благодать, когда использовали мощные заклинания, чтобы призвать особые силы. Она добавляла те элементы, которые ничто больше не могло добавить но и в то же время была опасным инструментом, который нужно использовать с осторожностью. Благодать рисовали, начиная снаружи и двигаясь к центру. Круг, квадрат, круг, звезда. А затем лучи, пересекающие эти элементы. От внешнего к внутреннему, а затем обратно. Если нарисовать благодать неправильно или в неправильной последовательности, это может привести к сбою магии и закончиться катастрофой. Благодать, нарисованная кровью, может повлечь за собой серьезные последствия. Известно, что лишь человек с необходимыми знаниями и силой может изменить благодать. И, следовательно, ее элементы. Одаренные часто использовали изображение благодати. Но Барах говорил, что несмотря на кажущуюся простоту, Мало кто мог постичь ее. Немногие осмеливались носить благодать, и это свидетельствовало о выдающихся способностях волшебника. Мерит уставился на кольцо, потирая благодать большим пальцем другой руки. Он, казалось, глубоко задумался. Магда прикоснулась к его запястью, и он поднял на нее взгляд. «Так о чем ты?» Мерит снова пристально разглядывал ее лицо. Я говорю, что сочетание форм заклинаний, необходимых для создания ключа, опасно неустойчиво без связи с расчетами разрыва. Эти связи необходимы, чтобы сделать структуру жесткой. Только в этом случае различные части смогут быть объединены в правильной последовательности. Совет хочет, чтобы мы не оставляли попыток. Они хотят создать ключ. Что случится, если у тебя не будет этих элементов? если ты попробуешь создать ключ без них. Без связующих разрыва невозможно стабилизировать контрольную сеть и удержать форму заклинания. Без них невозможно разделить различные элементы, в которых содержится магия приращения и магия ущерба. Только представь, что произойдет, если позволить этим двум элементам соприкоснуться неправильным образом, а тем более совместить их. Это слишком опасно. Можно выстроить структуру контрольной сети, внутри которой будут свободно находиться противоположные элементы. Но прежде чем ты сможешь приступить к активации основного процесса, сеть начнет разрушаться. Компоненты моей приращения и ущерба будут притягиваться друг к другу и в конце концов схлопнуться, ускоряя реакцию. Любой, кто попытается удержать компоненты, чтобы связать и объединить их в ключ, будет серьезно ранен или даже убит. Неважно, каким способом ты пытаешься сконструировать сеть, какие методы и последовательности ты будешь использовать. Без всех необходимых составляющих нет шанса, что она заработает. Ни единого шанса. Насколько я знаю... Безумно предполагать возможность соединения отдельных компонентов магии ущерба и приращения без необходимых связующих элементов. Попытка не просто бессмысленна, она самоубийственна. Разве другие не понимают этого? Некоторые понимают, но когда люди чего-то сильно хотят, они склонны зацикливаться на достижении цели и не думать об опасности. Первая попытка прошла так, как я и ожидал, и люди погибли. Некоторые понимали цену достижения цели, но все равно хотели показать, что они лучше остальных. Они думали, что обретут славу, заставив сеть работать. Еще больше людей погибло в последующих попытках. Но ты же делаешь то же самое. Ты творец. Ты не соглашаешься с тем, что чего-то невозможно достичь. Ты придумываешь, как добиться того, что считается невозможным. Как ты можешь винить их за желание попытаться создать ключ? Да, я делаю то, что считалось невозможным, но это другое. Я изучаю проблему и анализирую, возможно ли создать вещь. Тогда и только тогда я начинаю думать, как это сделать. Я разрабатываю план, который основан на фактах, не на желаниях. «Знаю каждый шаг, природу каждого элемента. И знаю границы своих возможностей. Для внешнего наблюдателя может показаться, что я пытаюсь свершить невозможное. Но это не так». Мерит указал на статую в конце комнаты. «Это как резьба по камню. Перед тем, как отрезать кусок, ты знаешь, зачем и что отрезать. Это не то, что делают они». Они пытаются оторвать кусок, не обладая пониманием, что именно они делают. Эти люди заменяют знание желанием. Я знаю, некоторые волшебники понимали, что это опасно, и были обеспокоены попытками создать ключ. Но вмешался совет. Даже столкнувшись со смертями, они настаивали, что нужно продолжать попытки создать меч. Советники вложили всю свою надежду в желание, чтобы он работал. Я отказался быть частью этого. Я кое-чего не понимаю. Разве секрет, что шкатулки с силой спрятаны в Храме Ветров, и никто не может достать их? Нет. Каждый, кто участвует в создании ключа, знает об этом. Шкатулки числятся в манифесте Храма Ветров. Тогда почему совет настаивает на создании ключа, если знает, что он бесполезен? В точку. Я сказал им о том же. Но они не стали меня слушать. Старейшина Кадал назвал это необходимой мерой предосторожности. На случай, если когда-нибудь сила вернется в мир живых. Он сказал, что не хочет дожидаться, пока что-нибудь пойдет не так, а мы окажемся неподготовленными. Старейшина Кадал так сказал? Да. Совет хотел, чтобы я руководил командой, которая будет работать над ключом. Я согласен с их доводами. Но одно это не делает создание ключа возможным. Когда я заявил им, что из этого ничего не получится, и люди только напрасно погибнут, они разозлились. Советники поставили под сомнение мою верность делу Срединных земель. Они сказали, что если я откажусь помочь, все убитые будут на моей совести. Они думали, если загонят меня в угол, я буду вынужден согласиться возглавить команду и в дальнейшем найду способ заставить сеть работать. Они, очевидно, очень верят в твои способности, Творца. Мерит не усидел на месте и снова подошел к столу. Опершись руками о стол, он уставился на меч, лежащий на красном бархате. Магда наблюдала за ним, ожидая ответа. Мерит легко провел пальцами по долу клинка. «Они будто верят, что мы можем летать», – наконец произнес он. И поэтому приказывают людям прыгать с обрыва, расставив руки и лететь, думая, раз уж они приказали, это сработает. Но когда люди разбиваются насмерть, во всем винят меня, потому что именно я сказал им правду. Это не сработает.